Глава 12. Стабилизированный портал отличался от спонтанно возникшего разрыва в реальности, как по размерам, так и по внешнему виду. Вместо небольшой мутной ряби стояла замкнутая конструкция арочной формы внушительных размеров. Она не только поддерживала постоянность работы перехода, но и обеспечивала ему высокую проходимость, позволяя прогонять через него большое количество грузов, в том числе прямо на глайдерах. После возникновения конфликта, Аванпост значительно укрепили, как в дюнах, так и на той стороне. Для этих целей туда была переброшена полностью автоматизированная фабрика по производству строительных материалов с целым набором специализированных репликаторов. Технология изготовления быстровозводимых элементов дала возможность за считанные дни соорудить вокруг представительства торговой фактории самую, что ни на есть, настоящую крепость. Разумеется, на особый манер учитывая высокий уровень развития противника. Фортификационные заграждения представляли собой не просто какие-то преграды в виде высоких стен. Все было куда серьезнее и основательнее. Многоуровневая система обороны включала в себя несколько слоев защиты с полным контролем близлежащего воздушного пространства. Закрытый периметр имел различные типы как активных, так и пассивных систем обороны. Перекрывались все направления. Автономные огневые точки оснащались скорострельными импульсными турелями с полностью автоматизированными комплексами наведения и сопровождения целей, совмещенных с дополнительной радарной установкой для более точного прицеливания. Такие дальнобойные станковые вайзеры, управляемые машинным интеллектом, запросто могли попасть в комара, если вдруг протокол безопасности посчитал бы его угрозой. Пеленгация происходила мгновенно, без малейших шансов для нарушителей никто и ничто не могло скрыться от механического всевидящего ока и это еще не упоминая целой россыпи генераторов наведенных силовых полей играющих роль основного каркаса обороны в купе с наземными противовоздушными и противоракетными батареями также присутствовала многочисленная беспилотная машинерия военного назначения для ведения наступательных операций боевые дроны как сухопутного так и воздушного базирования с различным арсеналом вооружений в том числе таких типов массового поражения, как кассетные боеприпасы. Короче говоря, имелось все необходимое, чтобы в случае чего провести полноценную бомбардировку любой выбранной области. Для управления всем этим добром, а еще больше для командования войсками на территории Форпоста, гильдия развернула купол стационарного командного пункта. Питание всех устройств обеспечивалось через отдельную энергетическую установку полевого вайт-реактора. Вообще торговая фактория только на словах называлась представительством. В действительности гильдейские владения больше напоминали небольшой городок с населением в несколько тысяч человек, чем отдельный комплекс зданий с персоналом в пару десятков клерков, как лично мне представлялось изначально. Здесь располагались жилые модули, магазины, бары и рестораны. Даже отель присутствовал с вполне сносным уровнем обслуживания. Взглянешь, сразу на ум приходит термин «колония» как те, что возводили пилигримы, прибывая в новый свет из Европы, на землях краснокожих и прочих туземных отсталых племен. Что касается численности и структуры прибывшего подкрепления, то здесь тоже имелись отличия от первоначального впечатления. Услышав витиеватое длинное название «Пятнадцатое соединение оперативного назначения экспедиционного корпуса гильдии «Хром» всадники Немезиса», можно подумать о самой, что ни на есть настоящей армии, численностью в десяток полнокровных пехотных дивизий. Что, разумеется, совершенно не так. Нанять такую ораву рейдеров никто ни в коем случае не собирался. По крайней мере, для вооруженного конфликта такого значения. Все оказалось гораздо скромнее. Численный состав наемников из Авилона оценивался примерно в сотни человек, не больше. То есть, по земным определениям, Речь шла всего лишь о полностью укомплектованном батальоне. Довольно скромно, если подумать, учитывая необходимость отразить нападение целого враждебно настроенного государства, имеющего на вооружение огнестрельное оружие. Однако это не значило, что солдат-хромовцев здесь находилось мало. Ларчик открывался просто. Боссы гильдии в обильном количестве завербовали местных из других стран, не испытывающих добрых чувств к своим более удачливым соседям успевшим неплохо приподняться на местном уровне, торгуя с ино-мировыми пришельцами. Аборигенов поманили молодостью и долголетием, пообещав в дальнейшем провести имплантации основ. И они с радостью купились на обещание, щедро пополнив пехотные ряды гильдейского воинского контингента. Довольно умный шаг воротил Хрома, при наличии необходимости ежегодной ротации дегаров на планете без постоянного иал-излучения. В противном случае выходцы из Междумирия больше двух лет здесь не протянут. Организм даст сбой, истощение приведет к окончательной смерти. Никакие капсулы, регенераторы и целители от такого не вылечат. Так что, хотя в общей сложности формально армия и насчитывала порядка 10 тысяч, рекрутов рейдеров по отношению к общему количеству среди них было немного. Что лично меня слегка напрягало, заставляя опасаться возможного бунта среди туземных вояк. Мир назывался Сареш и имел индекс развития В-7, что по классификации гильдии Авилона относилось к чуть выше средней ступени технического прогресса цивилизации. Аборигены вышли в ближний космос, запустили первые спутники, электроника только-только появилась, делались первые шаги по освоению атома, вовсю использовались дизельные двигатели и реактивное оружие, но совершенно ничего не было известно об информационных сетях и продвинутых биотехнологиях то есть примерно аналог исторической параллели 60-х-70-х годов XX -го века на Матушке-Земле. Только без идеологического противостояния супердержав и деления планеты на два противоборствующих лагеря, разделенных по идеологическому принципу. Спросите, так какого же лешего, более развитой гильдии Хром, могло понадобиться в этой захудалой дыре, с учетом их общей технологической отсталости от Авелона? Ответ весьма прост. Обильные месторождения на планете в естественной среде В-кристаллов – источники крайне полезных ископаемых, применяемых в изготовлении вайзеров или любых других механизмов, использующих энергию вайт. Их здесь добывали, особым образом обрабатывали и отправляли в Междумирье. Самое забавное, что в самом Сареше эти кристаллы никак нельзя применять, без энергоблоков, работающих на вайте. К обычной энергии они оставались абсолютно нейтральными и бесполезными почти так же, как обычный булыжник. Здесь имелась налаженная технологическая цепочка производства «Завод полного цикла» с обученным штатом сотрудников. В свое время гильдия посчитала, что наладить промышленную добычу и обработку проще на месте, чем организовывать простой вывоз сырья. Выходило значительно дешевле, чем строить фабрику в дюнах или даже в самом Авелоне. Дело в том, что там любую технологию приходится обязательно подгонять и в значительной мере переделывать. ИАЛ очень сильно влиял на работоспособность любых электронных устройств. С экономической точки зрения, намного выгоднее соорудить завод по готовым схемам, сворованным в другом мире, где он уже показал, что может нормально функционировать в обычной среде, чем пытаться переделать все оборудование для работы в условиях фона иал излучения Вот гильдейские боссы и не стали заморачиваться, наладив все сразу на месте. И теперь кусали локти, что с местными не срослось. Ведь обычная гильдия Авилона действовали куда проще и значительно жестче. Во враждебный мир забрасывали контейнеры. Применяли против врагов молекулярно сконструированные боевые вирусы. Продукты гильдейских лабораторий обладали абсолютными показателями летального исхода. На планете погибали все люди без исключения. Не было совершенно никакого спасения. Ни один антидот не справлялся с наночастицами, запрограммированными нести смерть всему живому шло тотальное истребление. Страшная вещь. Такие операции обычно называли принудительными зачистками. И после них на планетах в принципе не оставалось разумной жизни. Если враг вдруг оказывался более технически развитым, то отступали, уничтожая за собой порталы и на той стороне и в дюнах, принудительно формируя область высокой концентрации Иала для препятствия новых разрывов в пространстве. Здесь же такой фокус уже не пройдет. Без риска лишится очень серьезных инвестиций. Зараженная местность плохо подходила для ведения хозяйственной деятельности. Плюс возникала проблема с работниками. Завозить извне? Подготовка с нуля обученных кадров влетит в немалую сумму. А с заводом что прикажете делать? Разобиженные туземцы перед окончательным истреблением наверняка уничтожат все оборудование. Восстановление с нуля производственной базы потребует серьезных капиталовложений. Оно кому надо. Прибавить к этому обеззараживание местности после влияния искусственно выведенной отравы, и станет понятно, почему боссы не захотели идти по пути наименьшего сопротивления. Кто им будет возмещать в дальнейшем потери? Вопрос риторический. Отсюда следовал определенный порядок действий, призванный принести устраивающий все заинтересованные стороны результат. Идея заключалась не в том, чтобы победить противника, силой подавив бунт и утопив выступления туземных царьков в море крови, а в том, чтобы донести до местных простую и понятную мысль. С гильдией Хром выгодно сотрудничать, а не воевать. И продолжить делать бизнес дальше, обеспечивая бесперебойные поставки ценных кристаллов в обмен на всякую мелочь, которую сами гильдейцы не воспринимали ничем иным, как дешевыми побрякушками по типу стеклянных бус и зеркал. Взять ту же основу класса лазурь. В Вавилонии ее фактическая стоимость составляла копейки. Ставили почти всем подряд, начиная с моллюсков. Здесь же в Сареше, любая основа даже самого паршивого качества воспринималась невероятным чудом, дающим человеку поистине фантастические возможности с эффектом оздоровления организма. Кто от такого откажется? То-то и оно, что мало кто. Все хотели подольше оставаться молодыми. Такова людская натура в любом из миров. Удивительно, что местные обитатели вообще осмелились на мятеж, рискуя потерять доступ к подобному средству усовершенствования собственных тел. Вряд ли у них хватило мозгов скопировать технологию изготовления. С этим не могли справиться и более развитые цивилизации. Проверено на практике торговыми эмиссарами гильдии неоднократно. Выходит, что? Гордость? Аборигенов так взбесило вмешательство во внутренние дела с внедрением двойников, что разум уступил уязвленному самолюбию? Возможно, возможно. Все это довели до нашего сведения на брифинге для вновь прибывшего пополнения. Инструктаж проходил в просторном закрытом павильоне с участием всего руководящего состава гильдейского аванпоста. И еще раз напоминаю об обязательном соблюдении протокола 12.21 положение 2 Д о взаимодействии с местным населением. Все выходы за периметр Улия осуществляются только в сопровождении вооруженного эскорта. Никаких одиночных вылазок. На данный момент уже зарегистрировано 4 попытки похищения служащих канцелярии торгового представительства. «Ну да, ну да». Едва слышно пробормотал грешник в ответ на реплику какой-то шишки, уже в третий раз стращавший рейдеров злыми аборигенами. Так бы и сказал, что чинуши захотели приключения себе на задницу и отправились по злачным местам ближайшего городка, где благополучно чуть и не сгинули. Придурки захотели помять женские сиськи, а вместо этого нарвались на неприятности в занюханном кабаке. Получили по башке, очнулись раздетыми в грязном переулке, А по возвращении принялись петь песни о героической схватке с вражескими солдатами, пытающимися их похитить. Хотя непонятно, кому эти утырки нафиг сдались. Трудно винить мужчину в необходимости женской ласки, вступился на защиту, раззяв охочих до продажной любви Боцман. Посмотри на общее соотношение. Здесь явно превалирует мужской контингент. Женщин на всех попросту не хватает. Я хмыкнул, отметив, что в чем-то техник прав. Из присутствующих в зале женщин было процентов 25-30. Явный перекос в гендерном отношении. По крайней мере, среди рейдеров точно. И тем не менее, нельзя сказать, что Ченуша врал. Поимка языка всегда считалась на войне одной из основных форм добычи информации. «Я бы не стал так категорично утверждать, что дело в банальном мордобое», — возразил я. «Существует определенная вероятность, что болванов реально хотели похитить». Так что не стоит слишком расслабляться, особенно когда миленькая мордашка манит тебя пальчиком к себе домой. А то не успеешь опомниться, как окажешься в каком-нибудь полутемном подвале, где добрые дяди с холодными глазами начнут присоединять тебе к причинному месту электроды. Я сделал паузу, покосился на боцмана и закончил. Это я тебе говорю, вильный ты наш. Грешник коротко хохотнул, боцман насупился. По сидящим рядом рейдерам, услышавшим мою фразу, ветерком прошелестел смешок, на что сразу же обратили внимание. — У вас есть что-то добавить? — строго осведомился мужик в плотном комбезе темных тонов. — Да. Я не стал прятаться и приподнялся. — Вы очень хорошо все разложили по общей обстановке, но так и не сказали, что собой представляют действенные меры, должные принудить туземцев к заключению мирного соглашения. — Среди рейдеров наметилось оживление. Мои слова вызвали отклик у многих. И то правда, если воевать в привычном исполнении не будем, то какого рожна нас тогда сюда вообще привезли? Нет, лично я сам ни разу не против. Деньги платят, с криками «За хром под пули лезть не требуют», срок контракта потихоньку истекает. Чем не красота? Мечта наемника. Но и плутать в потемках как-то не айс. А то получится еще хуже. Сегодня греем брюхо пузом кверху на солнышке, а ночью возьмут и поднимут по тревоге затыкать невесть, как образовавшуюся брешь в обороне, потому что какие-то засранцы напортачили. Хотелось бы ознакомиться с планом дальнейших действий, пусть и в общих чертах, раз уж атакующие операции откладываются на неопределенный срок. В свое время до всех нужных лиц будет доведена вся необходимая информация, рейдер. Сухо обронил мужик. Я пожал плечами но настаивать на ответе не стал. И так ясно, что дело темное, и никто делиться ничем не собирается. Нас считали слишком мелкими сошками. Обидно, конечно, да и черт с ними. Я с независимым видом сел обратно. Мол, попытался, и ладно. Садники Немезиса являлись подразделением тактической разведки. Надеюсь, чуть позже нам все же скажут чуть больше, чем основной массе нанятых рекрутов. Прибывших рейдеров распределили по другим частям. Те, кто имел опыт командной работы, назначили офицерами в туземные мотопехотные батальоны. Остальных распределили по участкам ответственности в системе фортификационных сооружений Улья. Как я понял, основной акцент на данном этапе делался исключительно на игру от обороны. Аборигены сделали первый шаг, от души вломив попытавшимся с наскоку захватить их столицу ударным командам гильдии Хром. Последние, вместо того, чтобы снова лезть на рожон, Решили взять паузу, предпочтя подойти к возникшей проблеме с другой стороны. А нас сюда, видимо, прислали для усиления. Больших надежд на туземную армию у боссов, похоже, не было. Опасались потерять портал. А точнее то, что слишком успешная контратака противника может вынудить захлопнуть переход навсегда. И тогда прощай все вложенные деньжища. Назначения получены, все могут быть свободными, подвел итог совместного совещания главный оратор. Народ с облегчением завздыхал. Последние полчаса болтовня вновь переключилась на местные порядки с углублением в историю близлежащих государств. Многие, не стесняясь, зевали и чуть не засыпали, лениво клевая носом. Очень уж скучно и муторно звучала занудная речь. Зачем нам эта хрень, совершенно непонятно. На мой взгляд, в сложившихся обстоятельствах достаточно упомянуть, что соседние страны не испытывали к нам никаких негативных эмоций и что никто из них не собирается помогать нашим противникам. Все. Точка. Незачем вдаваться в излишние подробности. Это скорее вредит и отвлекает от поставленных целей, чем действительно помогает. Мы ведь не собираемся здесь оставаться на долгое время. Максимальный срок – три стандартных месяца, не больше. Хм. А это мысль. Может, умники из аналитического отдела намереваются натравить туземцев друг на друга? Неплохая идея. Сражаться чужими руками. Победитель получает шахты с добычей В-кристаллов, перерабатывающий завод и статус новых торговых партнеров гильдии Хром. Вполне здравый подход, продуманный, безопасный, исключающий чрезмерную трату личных ресурсов. Пока другие дерутся, выгодно постоять в стороне, наблюдая за исходом с приличного расстояния. После останется лишь объявить чемпиона и начать вести с ним дела. Неплохая стратегия. Гильдейские воротила определенно не зря жрали свой хлеб. Кейн, мы уже подходили к выходу, когда к нам подошел крепко сложенный мужчина неопределенных лет. Я напряг память. Точно, это же командир всадников. Нам его представили в самом начале. Тоже из рейдеров, имеющий прозвище Долговязый. Да, я притормозил, оборачиваясь. Боцман и Грешник замерли рядом. Народ выходил из павильона, обтекая нашу застывшую группу и бросая напоследок любопытные взгляды. «Мне вот тоже интересно, чего долговязому от нас нужно?» Вроде объявили время обеда, а все встречи договорились отложить на пару часов, дав время вновь прибывшим освоиться в улье. «Я знаю, что у вашей команды на ходу есть колесная платформа», — начал лидер разведчиков. «Все верно», — подтвердил я, покосившись на товарищей. «И выглядит она не слишком презентабельно», — продолжил долговязый, не стесняясь выражениях. «Что тут скажешь?» «Не возразишь». Кто хоть раз видел саранчу, как правило, награждал ее не очень лестными эпитетами. И это правда. Наша колымага намного уступала даже самому захудалому глайдеру. Совершенно разный технологический уровень. Этого не отнять. То же самое, что сравнивать телегу с лошадью в роли тягловой силы и современный джип с полным приводом. Есть такое дело, не стал спорить я. А что, какие-то проблемы? Нам сказали, что на стоянке можно оставлять любое транспортное средство. — Народ уже весь вышел из зала, оставив нас одних. — Дело не в парковочном месте. Долговязый сделал паузу, скрестил руки на груди. — Дело в несовершенстве вашей техники, — сказал и замолчал с ожиданием, уставившись на меня. — Понятно, — недоуменно протянул я. — Мы с ребятами переглянулись. — О чем это он, черт возьми? Что за бред несет? Отсталая колымага обладает какими-то преимуществами? — Вам нужна наша саранча? — Боцман со скепсисом скривил физиономию. К нашему общему удивлению, командир всадников уверенно кивнул. «Совершенно верно. Ваш транспорт идеально подойдет для одного задания. Примерно в 300 километрах на северо-запад находится один анклав. Там проживает община местных людей, отличающихся, эм, скажем так, слегка асоциальным поведением. Они ездят на странных машинах, постоянно нарушают закон и ведут необычный, полукочевой образ жизни». Я наморщил лоб. «Что-то вроде байкеров, что ли?» «Забавно». «И что? При чем тут мы?» «Ваша колесная платформа обладает определенной схожестью с аппаратами, на которых передвигаются эти дикари. При определенных условиях и находясь на далеком расстоянии, полагаю, вас легко можно будет с ними спутать». «Как камуфляж?» — первым догадался грешник. «Верно. Нелепость вашего транспортного средства выступит отличной маскировкой на местности. Если не сближаться ни с кем слишком близко...» то, думаю, вас легко примут за данных техностепников. Так, теперь становилось уже более понятно. Похоже, нас собирались отправить в глубинную разведку рейдовым патрулем. Видимо, следовало ожидать чего-то подобного. Деньги взяли, глупо было надеяться, что не придется их отрабатывать. — Нам предстоит отслеживать перемещение противника? — мрачно осведомился я. — Быть пойманным на шпионаже — не самая хорошая перспектива для наемника. Как правило, лазутчики заканчивали довольно хреново, в частности, под пытками. «Нет, это мы делаем дистанционно и не нуждаемся в дополнительных средствах разведки», — обнадежил нас долговязый. А в следующий момент заявил, «Вам будет необходимо доставить до нужной точки кое-какое оборудование и двух специалистов». После последних слов рейдера дальняя дверь в павильоне открылась, и внутрь зашли двое, словно получив неслышное разрешение присоединиться к беседе. Что вполне могло так и быть, учитывая коммуникационные возможности интеркомов-основ. Первым шел мужчина. Ничего примечательного. Короткостриженный здоровый бугай из разряда шкафов. Мордоворот из тех, о ком говорят, метр на два. Явный штурмовик, одетый в черный комбез модели Такра-3М. А вот следующий участник миссии вызывал совершенно иные эмоции. Стройная платиновая блондинка носила рапи рапидные тысячи, заставляющий при одном взгляде на нее мужские сердца биться чаще. Ничего себе, куколка! Позвольте представить вам Фэй и Браса. Они отправятся с вами. Долговязый задорно подмигнул мне, довольный произведенным эффектом. Я кисло улыбнулся в ответ.